бронислава вансович королевство рекайна вы все сжете книга вторая глава первая даже сквозь сомкнутые веки я почувствовала вспышку потом еще одну и еще да что же это возмутился франциск почему сердце меня не принимает я открыла глаза Призрак пролетал через артефакт, ни на миг не задерживаясь. Каждый его пролет сопровождался яркой вспышкой, и только. Но Франциск не сдавался, атакуя снова и снова. Я даже забеспокоилась, что артефакт развалится. Светилось же в нем что-то. «Я могу предложить несколько вариантов», — сказал Шарль. «Первые вы должны были сделать совсем не это». это это возразил призрак опять пройдя через артефакт что за безобразие я уже все решил со всеми попрощался так что первый вариант не проходит давай следующее второй невозмутимо продолжил шарль вы обещали расплатиться за помощь со мной и николь франциск настолько смутился что даже не нашелся сразу что ответить и выглядел так, что появилось желание помочь. «Со мной не надо», – торопливо отказалась я. «Я сразу говорила, что помогаю из...» призраколюбия. ехидно уточнил Шарль. Франциска оскорбленно качнул пером на шляпе и, наконец, придумал ответ. «Я посчитал, что обучение вас заклинанием из королевского арсенала пошло в зачет», – буркнул он, попытавшись, еще раз слиться с королевским сердцем, которое упорно не хотело принимать в себя посторонние примеси. «Артефакты – дело такое. Сегодня есть, завтра нет. А знания – они всегда при вас, если при вас голова. Головы при вас – значит, мы в расчете». «Да что это такое? Я так и передумать могу!» Он опять пролетел сквозь то, что посчитал целью своего существования. затормозив не потому, что артефакт его не отпускал, а потому, что собирался биться до последнего. Франциско развернулся, прищурился, затем, почему-то решив, что ему попросту не хватает разгона, отлетел к самой стене, чтобы рвануть с новыми силами. «Вы дали обещание», – спокойно напомнил Шарль, «вознаградить нас и вернуть леденингам то, что хранится в вашей личной сокровищнице». А то, что вы поделились с нами личными заклинаниями, будем считать дополнительной наградой за то, что мы для вас сделали. Николь, вон, до сих пор приходится общаться с Альвендуа. Уже за это ей можно поставить памятник». «Мне не надо», — повторила я. «Шарль, это же наша обязанность — помочь призраку упокоиться, если он страдает». «А он страдает? По-моему, страдаем мы». а он помогает нам упокаиваться». Франциск набычился. Мажанок, а не наглеешь ли ты? Я твой монарх». «Мой монарх Филипп II, о чьих интересах в том числе я сейчас пекусь». Франциск, наконец, отлип от артефакта, подлетел к Шарлю и завис, оглядывая парня свысока, словно действительно был действующим монархом, у которого есть претензии к подданному. Долго оглядывал, но парень ни на миг не смутился. Интересно, о ком он сейчас заботится больше, о леденингах или о себе? То, что я всего лишь предлог, это понятно. Видишь ли, Можанок, после моего ухода моя личная сокровищница станет доступна нынешнему правителю. Хотя между нами не слишком он мне понравился. Я бы предпочел кого-то другого, но, увы. Кстати, моя перчатка даст Николь доступ. Проявится вход в сокровищницу там, где я рассеюсь. Уверен, вы наглеть не будете. Возьмете, что приглянется, не тронув вещи, представляющие особую ценность для короны. Франциск посчитал разговор завершенным и опять направился к артефакту. Сжатые губы, нахмуренные брови, неподвижно торчащее перо. Все указывало, что он до крайности раздражен и хочет как можно быстрее покончить с нелегким делом. Он опять взял разбег, примерился и... И третий вариант. Возможно, у вас бы все получилось. Попытайся выслиться с самим артефактом, а не с его проекцией. Проекцией? Франциск затормозил буквально в волосе от артефакта. Это всего лишь проекция? Разумеется. Кто бы оставил без охраны столь серьезный артефакт? «Почему это без охраны?» — возмутился призрак. «В эту часть дворца посторонним вообще не попасть». Шарль скептически хмыкнул, и Франциск поторопился добавить. «Вы не посторонние, вы со мной. Согласись, мажанок, что ты так просто бы сюда не попал. Не будь ты со мной. Да что там просто, ты бы сюда вообще не попал». Он победно посмотрел на Шарля, но тот лишь усмехнулся. «Да я бы сюда сам не пошел. Зачем мне проекция артефакта, ваше высочество?» «Зачем, зачем?» – проворчал тот. «Вон, придворный маг нашел применение. С проекции снял слепок и пытается по нему воссоздать. Зря я говорил, что он видел сам артефакт. Он наверняка делает по проекции. Хотя кто-кто, а придворный маг должен понимать, что для артефакта уровня сердца». По проекции ничего приличного не сделаешь». «А зачем надо было так оформлять проекцию артефакта?» уточнила я. «Возможно, пытались выдать за настоящее королевское сердце», неохотно предположил призрак. «А это точно проекция? Для меня все выглядит совершенно нормально», и подозрительно уставился на Шарля. «Точно», — ответил тот, подошел к постаменту и провел рукой через артефакт. Рука прошла сквозь проекцию, как не так давно призрак, но к яркой вспышке добавился еще и звук сирены. Призрак возмущенно повернулся к Шарлю, но того от постамента ко мне, словно заклинанием телепорта перенесло. Маг бросил короткое заклинание к проекции и рявкнул. «Закрывай». Почти тут я увидела пленку открывающегося портала. Но больше ничего не увидела. потому что нажала на выступ и кусок стены встал на свое место. Нужно было бежать. Да разве от магов скроешься? Оставалось только надеяться, что потайной ход действительно экранирован от внешней магии, как утверждал Франциск, и что за эти годы экранирование не нарушилось. Сам призрак присоединился к нам почти сразу и неодобрительно буркнул. «Любишь ты звуковые эффекты, мажанок!» маг должен быть скромнее не пытаться произвести впечатление на всех встреченных иинорит боюсь я думал совсем не о том боюсь ты и совсем не думал бросил призрак и снисходительно добавил ткнув пальцем здесь и здесь в смотровые щели ход защищен полностью никто вас не увидит и не услышит чем бы вы ни решили заняться хотя может быть как раз время для тренировки если уж перед походом не стали отвлекаться. «Какой тренировки?» — не сразу поняла я. «Как какой?» — по имитации внезапно вспыхнувшей страсти, которая неведомо как занесла вас во дворец. «Шарль, давай, не теряйся, пока есть возможность». Призрак хохотнул, я решила не обижаться и приникла к одной из указанных щелей. Действительно, помещение было видно как на ладони. И столь же прекрасно была видна пятерка боевых магов, которые сейчас озирались в поисках нарушителя. Не просто так озирались. Четверо с боевыми заклинаниями на изготовку. Что собирался сбросить на нас пятый, было непонятно, но интуиция орала, что тоже ничего хорошего. И чего я ее никогда не слушаю? «Никого?» – чуть удивленно сказал один из них. самый молодой, довольно симпатичный синеглазый маг. Сбой сигнализации? С чего бы ей сбиваться? Ответивший не торопился опускать руки, и хоть плетения на кончиках его пальцев были не боевыми, но опасения внушали ничуть не меньше. Просто так она не сбивается. Третий, напротив, боевые сбросил и сейчас явно отправлял в сканирующие, пытаясь обнаружить тех, кого там, слава богиня, не было. Признаю, когда одно полетело прямо в нас, я чуть не заорала от страха, настолько впечатляюще выглядела багровая сеть с блестящими черными капельками в местах соединения нитей. И когда поняла, что не заорала, даже немного возгордилась от собственного хладнокровия, покосилась на Шарля, но он свои эмоции никак не выдавал. Стоял, как приклеенный, у второй смотровой щели. Сеть, к слову, впиталась в стену, словно ее и не было. Орг знает», — честно предположил молодой. «Обновляли недавно, вот и где-то что-то не доделали». «Здесь никого», — вмешался в разговор третий. Дверь не открывалась, портала, кроме нашего, не было. Правда, в помещении есть некие возмущения, нетипичные. Возможно, от сработавшей сигнализации. Сразу вспомнилось, что Шарль что-то запустил. Вполне возможно, что нетипичное возмущение – результат его заклинания, а вовсе не сработавшей сигнализации. Может, это опять тот призрак, что напугал его величество? Думай, что говоришь, какой-то паршивый призрак и вдруг напугал его величество? Да он драпал от нашего монарха так, что даже следа взять не удалось. «Это еще вопрос, кто из нас паршивый», — возмутился призрак. «Не взять следа? Да за это всю охрану под суд можно и на рудники. Это же первый признак готовящегося заговора». Он немного помолчал и добавил куда более мирно. «Или оштрафовать. И на премии, и на выходные, чтобы неповадно было оскорблять монархов». «Откуда им знать, что вы монарх?» – заметил Шарль, ненадолго отрываясь от смотровой щели. «Вы об этом даже Филиппу Второму не сказали?» «Сказал. Не сказали. Сказал. Не сказали. Почему ты так решил, мажанок?» Франциск взвыл столь громко, что я вздрогнула и посмотрела на совещающихся магов. «Но те интересы к нашей беседе не проявили.» Им и мы без того было что обсуждать потому что вы уверены что вас должны узнавать в лицо ваше величество ответил тот особенно потомки призрак недовольно дернул носом но промолчал наверняка потому что шарль оказался прав тем временем маги совещаться закончили и один из них заявил следы потусторонних проявлений действительно есть так что нужно ставить ловушку И ни одну. «Я бы еще обычных поставил с десяток», неожиданно внес предложение старший офицер. «Не нравится мне все это. Призраки сами по себе из ниоткуда не берутся». «Во всем ты видишь заговор», хохотнул младший и посмотрел прямо на меня. «Но почему-то мне кажется, что ты прав, и я никак не могу избавиться от чувства, что на меня кто-то глядит. Вроде и проверили уже все, что можно». И тем не менее... Я зажмурилась. Я не гляжу. Никто не глядит. И вообще, нас тут нет. «Возвращаемся», — предложил Шарль. «Это надолго. Все равно ничего интересного не услышим. А влипнуть можем». «А посмотреть, куда поставят ловушку?» — неуверенно предложил расстроенный Франциск. «Зачем? Что мы здесь забыли?» Проекцию артефакта? Кстати, кто ее мог сделать? Принцесса Валерий, предположила я. Почему? Удивился Шарль. Артефакт пропал после смерти Франциска. И я покосилась на Франциска. Следующие умозаключения касались того, что Валерий – последняя из рода леденингов, а в артефакте явно густо замешана так называемое «право крови», не позволяющую управлять неносителем. А носители, кстати, вполне могли обойтись и проекцией, она же тоже строилась не просто так и имела прямую связь с реальным артефактом. Прямую магическую, разумеется. Сам-то артефакт мог быть много где. «Да понял я уже, что на троне сейчас не потомки леденингов», бросил Шарль чуть раздраженно. «Вот как!» Призрак нехорошо посмотрел. Так нехорошо, что пришло понимание. Будь он не призраком, призраком стал бы Шарль, если, конечно, ему суждено после смерти продолжить существование в таком виде. Я бы на твоем месте держал бы знания при себе. Так я им и не делюсь ни с кем посторонним. Что дальше-то будем делать, ваше величество? Выяснять, куда Валерия могла засунуть сердце. Призрак бросил последний взгляд на совещающихся магов и двинулся по потайному ходу назад в комнату своего придворного мага. Интересно, почему ее забросили и не используют для нынешнего? В конце концов, во дворце, конечно, много помещений, но не все они одинаковые. Это-то защищено по высшему разряду, да еще и рядом с королевскими апартаментами. Наверное. В размышлениях о том, насколько близко к королю должен жить его маг, я не заметила, как мы миновали и запыленные мажеские покои, и переход от них в общежитие. И когда вышла в свою комнату, огляделась с удивлением, хотя все проходы должна была открывать лично, чего даже не заметила. «Так что теперь будем делать?» – спросил Шарль, явно надеясь, что уж ему-то делать точно ничего не придется. — Думать, — обрадовал его Франциск. — Я понимаю, муженок, для тебя это слишком сложно. — Ну да, — ничуть не оскорбился Шары. Уверен, вы все прекрасно решите без меня. И вообще, время уже позднее, скоро подруга Николь придет, так что мне пора. — Ваше Величество, посмотрите, есть ли кто в коридоре, чтобы мне не скомпрометировать вашу помощницу, покидая ее комнату при свидетелях? «Да, еще одной дуэли с Альвендуа нам не нужно», – согласился призрак, высовывая голову в коридор через дверь, отчего его голос стал звучать несколько неразборчиво. «Во всяком случае, я очень надеюсь, что Шарль дальнейших слов не услышал». «С другой стороны, это возможное решение проблемы. Даже двух проблем, если они поубивают друг друга, не нужно думать, что делать с этими...» слишком глубоко влезшими в королевские дела и норами. «Вот она, королевская благодарность!» Шарль дал понять, что он все прекрасно разобрал. «Огонек, может, ну ее, эту помощь нуждающимся призракам?» «Да, здесь непонятно, кому нужно помогать», мрачно сказал Франциск, вернувшись в комнату. «Огонек, там твой отец!» «Мой отец? Бавьен? Кто еще?» «Не хочешь же ты сказать, что у тебя появился другой отец?» Странно, но после прихода тети я почему-то уверилась, что Бавьен больше тут не появится, что ему достаточно вот так, через моих близких, давать понять, что он обо мне помнит. Но нет, стоит за дверью и что-то хочет. И ждет он, похоже, уже давно. Нужно его как-то нейтрализовать, увести отсюда, пока Люсиль не вернулась». Конечно, можно подождать до тех пор, пока посторонних не начнут вытуривать из общежития, но с высокой вероятностью при этом обнаружат в твоей комнате маженка, а это точно никому не нужно. С Бавьеном встречаться не хотелось, но Франциск был прав. Свидетелей необходимо нейтрализовать. Дверь я распахнула резко, не давая возможности подумать ни себе, ни своему отцу. «Инор Бавьен?» Не скажу, что рада вас видеть. совсем всем возможным холодом, позаимствованным у Вивианы, сказала я. Эх, саму бы ее сюда, любой нежеланный гость, сбежал бы от одного ее взгляда. Я ясно сказала, что больше не желаю с вами встречаться. Бавьен растерянно замер, прижимая к себе небольшой сверток в оберточной бумаге с цветочками. Наверняка собирался подмазаться подарком. но не на ту напал. Меня драгоценностями не купишь». Я хмуро посмотрела на отца, смутив его еще сильнее. «Я думал, тебя нет», — пробормотал он. «Николь, нам надо поговорить. Я уверен, нам есть что рассказать друг другу». «Инор Бавьен, нам не о чем говорить. Я вам об этом еще прошлый раз пояснила. Мы с вами посторонние люди». Огонек, узнай, чего он хотел, и заодно спроси про печати. Влез Франциск, который висел сейчас за спиной моего незваного гостя и вовсю гримасничал. А то, может, и не увидитесь больше, но не в лоб, не в лоб, и помягче. Все, как я учил, а главное, не здесь. Действительно, Шарлю же надо отсюда уйти. Я обернулась, но компрометирующего меня и Нора не увидела. Наверняка он под пологом, не полез же опять в шкаф. Я не слышала, чтобы скрипела дверца и вообще что-то из того угла. Да и вообще в шкафу у нас осталось не так много места, чтобы выделять там еще угол для посторонних магов. «И все же, Николь, давай хоть попытаемся поговорить», — продолжал страдать Бавьен. «Я хочу подарить тебе вещь твоей мамы. Не представляешь?» каких сил стоило мне решение с ней расстаться. Но вы так похожи с короли, что я подумал, так будет правильно.